Приц. Тарлейн и ГМ обедали в клубе Диаген, где старик провел немало послеполуденных часов в приятной дремоте. Сам клуб Диаген располагался напротив клуба старейших консерваторов, к которому большинство Диагеновцев относилось с подозрением и который считался заведением скандальным и шумным, и потому заслуживающим внимания полиции. Именно здесь, в Диогене, появилось на свет немало бородатых анекдотов, касающихся клубной жизни, в том числе и тех, в которых фигурируют дремлющие в своих креслах завсегдатые. Но кухня тут была превосходная, а винный погреб и того лучше. В нижних кабинетах, за исключением гостевой комнаты, действовало неколебимое правило — Здесь говорят на латыни, либо молчат. Поэтому ТГМ и находил колуп удобным местом, чтобы посидеть и подумать. Или просто посидеть. После плотного ланча, основательно подкрепившись бургундским, они уютно расположились за карточным столом у похожего на амбразуру окна гостевой комнаты и вернулись к спору. Хмурый мартовский день пролился дождем на пэл Но проходящие мимо члены клуба отважно противостояли непогоде, втягивая головы в плечи и даже не думая раскрывать зонты. Гэм рассчитывал на телефонный звонок Джорджа Анструзера с новостями от Дорсетширского специалиста. «Не думаю, что от него будет много толку». Заметил он, водя по листку синим карандашом, из-под которого выходили язвительные карикатуры на старшего инспектора Хамфри Мастерса. «Во всяком случае, будет от чего оттолкнуться. Но вот что не дает мне покоя, я не понимаю, как сработал трюк, хотя мне есть, что предъявить убийце». «Спрашивать имя бесполезно? Не назовете?» Ни в коем случае. Хмыкнул ГМ с нескрываемым злорадством, добавляя к последнему изображения мастерса Уши, которые даже такому снисходительному критику, как Терлейн, показались не в меру большими. Вы все равно не поверите. Серьезно. А у вас-то предположения есть? Я размышлял об этом сказал Тарлейн, которого виной и хорошо раскуренная трубка настроили на философский лад. Помните, что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин? Уж на что это кажутся мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна. Вы, кстати, заметили, что мисс Джудит Бриксгем чертовски привлекательная женщина? «Послушайте, старый распутник!» Гэм открыл глаза. «Вы... Я не старый распутник!» С достоинством возразил Терлейн. «Мне пятьдесят. Ей тридцать один, и мои чувства к ней... Это чувство снисходительного дядюшки. Вот и все. Мне лишь не нравится, что она тратит свое время на этого высокомерного франта, Доктора, или даже на симпатичного, но бесхарактерного охотника на слонов Я понимаю, что теперь, когда молодость безвозвратно ушла Пора выбросить из головы то, что в наш ханжеский век предпочитают называть тем самым И все же я скажу вам Если бы Джудит взглянула на меня так, как смотрела на Карстерса, когда он укололся копьем я бы наверное сплясала румбу посреди гарвард сквер с бутылкой шампанского в каждом кармане он задумчиво затянулся трубкой однако ж давайте посмотрим не получится ли у меня заронить в вашу голову пару идей касательно нашего случая вы уже заронили в мою голову целую кучу идей но продолжайте Вы пытаетесь понять, как был убит Ральф Бендер. Очень хорошо. Почему бы не подойти к проблеме с литературной точки зрения? Эй, воскликнул Г.М. Послушайте, Кадок. Вы либо не допили, либо перепили. Что вы подразумеваете под литературной точкой зрения? А вот что. Вы решили, что Гай Бриксгем стоял снаружи за окном и, прильнув к щели, видел, как умер Бендер. Вы говорите, что он не видел убийцу, но видел, как это было сделано. И не только. Что позволило ему потом догадаться, кто за этим стоял? Вот вам принцип литературного описания. Вы входите в комнату. Что вы видите в первую очередь? Что бросается в глаза? какая вещь или группа вещей, цвет, обстановка, освещение и тому подобное. В этом суть литературного описания. Далее, когда Гай Бриксгем посмотрел в щель в ставнях, что он увидел? Что мог заметить тон, чего не заметили мы с другой стороны? Поле зрения Гая было ограничено. Он видел лишь небольшую часть комнаты. Я отпоразил Бендера именно на этом ограниченном участке комнаты. Итак, заключил Торлейн, весьма довольный своим изложением. Давайте встанем на его место и посмотрим оттуда. Гэм отложил карандаши и кивнул. Неплохо. Хм. Давайте подумаем. Я не был за окном. «Но я стоял спиной к ставням, и, следовательно, могу видеть... Ага, вот и тот, кто нам нужен!» Гэм отвлекся, указав в окно на Мастерса, который устало тащился к ступенькам клуба, пряча голову от дождя. «Он-то был снаружи, и он нам скажет...» К тому времени, когда Мастерса подвели к столу, наброски уже лежали лицом вниз. Идея ГМ пришлась ему по вкусу. «Вы имеете в виду, сэр, — сказал он, задумчиво пощипывая подбородок, — что какое-то действие мистера Бендера позволило наблюдателю догадаться о том, как было совершено преступление и кто убийца. И нам, судя по всему, следует исходить из того, что самого убийцы в комнате не было. Полагаю, мы должны исходить из этого, подтвердил Терлейн, а иначе нам просто некого подозревать. Давайте для начала обозначим место. Вы стоите за окном и смотрите через разбитую панель, что ограничивает ваше поле зрения. Что вы видите? Некоторое время мастер смолчал, уставившись в пространство застывшим взглядом. Потом подвигал рукой вправо-влево и сжал пальцы в кулак. Чертовски мало. Что-то вроде узкого коридора, ведущего прямо к двери напротив. Кровать слева не видна, как и что-либо еще с этой стороны. Справа не виден ни камин, ни туалетный столик. Ничего. Вижу только дверь напротив, полоску ковра и... Стоп! Секундочку, сэр. Когда вы отвели мистера Бендера в комнату и оставили там, что он сделал? «Выдвинул из-за стола стул и сел», — ответил ГМ. Стол с пометкой «Месье де Пари», тот, который мы разобрали, стоял с другой стороны стола, находившегося на одной линии с окном. И когда мы вошли и обнаружили Бендера мертвым, стул стоял на том же месте и был немного выдвинут». В блеклых глазах мелькнул огонек. «Продолжай, сынок!» Старший инспектор кивнул. «Именно так. Через ставню был виден тот самый стул и пара футов круглого стола. Дверь, ковер, стул, кусочек стола и ничего больше. В таком случае то, что его убило...» Заражаясь его волнением, продолжил Тарлейн. Должно было сработать в этом пространстве. Чтобы оставаться в поле зрения наблюдателя, он должен был двигаться по прямой от окна к двери или от двери к окну. Судя по положению стула, можно предположить, что он сидел за столом, повернувшись боком к окну и писал. Дальше глухая стена, тупик. Во всех смыслах. Вы все изучили, проверили и ничего не нашли, так? Стол, стул. Ковер, дверь и ставни. Важно понять, что именно из находящегося в поле зрения вызвало у Гая подозрение в отношении виновности того, кого не было в комнате. И еще. Какое бы действие ни произвел Бендер, оно должно было быть вполне определенным, чтобы дать Гаю ключ. Я имею в виду, сэр, что он не мог просто сидеть а потом вдруг вскинуть голову и оглядеться. Это должно быть что-то совершенно определенное, как удар в челюсть или по подъему стопы или... Далее произошло то, что едва не вызвало скандал в клубе Диоген и послужило основанием для секретаря подать прошение об исключении ГМ. «Нет, он не закричал». Восклицание было довольно тихое, никоим образом не тот рев, который сметал машинисток, как осенние листья. Но и оно заставило осмотрителя подойти и посмотреть, что же случилось. «Мазоли!» — сказал ГМ, поднимаясь из-за стола. В том, что последовало за этим, смысла было не больше, по крайней мере, для Терлейна. «Вот в чем секрет!» Вернее, только часть секрета. Кровь враг меня, Подсказка в курином супе. Джентльмены, я — осел. Воплощение ослиной тупости. Помеченный навеки ослиным клеймом. Если когда-либо в будущем заважничаю, просто подойдите и шепните мне на ухо. Мозоли, Я сдуюсь моментально! Нет, Мастерс! Я ничего вам не скажу! Сегодня утром вы отпустили шуточку насчет мозолей, и гореть не в огне, если я не отвечу вам тем же! Хо-хо-хо!» подался назад. «Не знаю, сэр, что вы себе думаете?» Он с облегчением выдохнул. Но я вовсе не против, чтобы вы и дальше вот так ухали. Я только знаю, что теперь вы видите свет. Он усмехнулся. И пока мне не надо волноваться, и я любопытствовать не буду. Хочу только напомнить, что сейчас почти полчетвертого, а мы обещали быть на Керзон-стрит в четыре. Что бы вы ни надумали, не пора ли нам отправляться? Верно. Но прежде я хочу позвонить, не спрашивайте, зачем. Как называется тот частный отель, в котором жил Бендер? Уайт Фрайенс, Монтегю-стрит. Номер телефона, по-моему, 0828. Спросите мисс Андерсон. Как только ГМ удалился, Мастерс повернулся к Терлейну и снова усмехнулся. Старик, похоже, снова воспрел духом, и я этому рад. Таким озабоченным я не видел его со времен того случая в отеле Роял Скарлет. «Ничего, мы еще увидим прежнего ГМ». «Как думаете, что у него на уме?» Мастерс развел руками. «Не знаю, сэр». Знаю только, что меня это больше не беспокоит. Но вы были совершенно правы относительно того, что вещи в комнате опасности не представляют. В его присутствии я не стал бы об этом рассказывать. Тут старший инспектор покачал головой. Но чего я только не напридумывала. И что с ковром что-то не так? Может, он пропитан ядом или в нем отравленная булавка? Я на же думал, и об иголке, и о записной книжке, которую мы так и не нашли. Что у нее острый край. Читал где-то об отравленных страницах. Жертва слюнила палец, которым их листала. И таким образом яд попадал в рот. Но чтобы такой способ сработал, жертве требовалось проглотить галон отравленной слюны. А что касается острова Края, так ведь мы все равно не нашли ни одной раны на телебендера. Конечно, где-то эта рана есть, только мы не можем ее найти. Вот если бы нашли, то все бы и поняли. Тарлейн посмотрел в окно. Дождь все шел. — А ведь это мысль, — сказал он. — Почему пропала записная книжка? «Кстати, вам случалось порезать палец о край страницы?» «Порез тоньше и чище, чем от стального лезвия. Бывает очень больно, но его трудно заметить, если только не появляется капелька крови. Ваш полицейский врач не искал чего-то такого?» «Мне это неизвестно», — заволновался Мастерс. «Вот же вы меня озаботили». «Вполне возможно, я тут так таких трюках узнал, между нами говоря, что теперь боюсь к чему-либо прикасаться в этом проклятом доме, не надев пару толстых кожаных перчаток». «Что ж, давайте вернемся к Гаю. Вы остались в доме после того, как мы ушли. Что-то новое узнали?» «Вообще ничего», — сказал Мастерс. Он сообщил, что допросил всех, за исключением Изабель Бриксгем. Слуги спали внизу и ничего не слышали. Джудит и Аллан тоже ничего не слышали, пока не началась возня в комнате. Что касается света в четыре часа ночи в комнате Гая, о чем рассказал Карстерс, то Равель его не видел, и поскольку он не выходил из комнаты до 20 минут пятого, а свет включили на короткое время, то и его заявление подозрений не вызвало. Медицинский осмотр тоже не принес никаких открытий. Гай умер от черепно-мозговой травмы, ставшей следствием двух ударов тяжелым молотком. Обнаруженные на молотке отпечатки пальцев принадлежали троим, Алану и Шортеру, которые брали молоток вечером и самому Мастерсу. Один единственный новый факт, непостижимый и отвратительный, объяснял странное смещение нижней челюсти Гая. Ее сломали также молотком и, вероятно, намеренным ударом после того, как тот упал. Эрлейн все еще размышлял об этом свидетельстве жестокости, когда к столу после разговора по телефону вернулся гэм Судя по хищной хмылке, издвинутому на затылок цилиндру, Он пребывал в прекрасном расположении духа и сразу же заказал такси на Керзен-стрит. Но даже он молчал во время этой поездки под дождем, потому что каждый визит в Мантлинг-хаус сулил новые неприятности. Казалось, все было тихо, хотя Шортер, открывший им дверь, выглядел обеспокоенным. В холле их ждала Джудит, явно пребывавшая на грани истерики. «Да, у меня есть для вас кое-что», — сказала она в ответ на вопросительный взгляд ГМ. «Может быть, улика. Идемте со мной». «Нет, не в библиотеку. Там Гай». Она сказала это таким странным голосом, как будто речь шла о живом человеке. «С ним гробовщики. Эти люди так с вами разговаривают, что вы почти забываете, какое дело их сюда привело» но я выносить этого больше не могу». Джудит провела их в гостиную, обставленную тяжелой викторианской мебелью, заполненную тикающими часами и освещенную только пламенем камина. «Здесь доктор Пелом», продолжила она, «с Харли-стрит. Он сейчас в кабинете с Алланом, и, похоже, действует на него благотворно. Алла, не узнать, совсем другой человек. Но я вот что хочу понять». «Почему вы настояли на том, чтобы прийти сюда, когда никакой необходимости в этом после смерти Гая нет?» «Нет!» — Галуха спросил Гэм. Они услышали, как в наступившей тишине пробили часы и увидели, как побледнела Джудит. Она стояла у камина, высоко держа голову, так что на шее у нее от напряжения проступили жилы. «Знаете, о чем я подумала? о том, что в нашей семье все же есть сумасшедший, и вы намерены это доказать?» «Нет», — с каким-то странным упрямством возразил Гэм. «Идея правильная, но вы неверно ее поняли. В вашей семье есть человек, здравомыслие которого я должен доказать. Мам, я говорю серьезно, совершенно серьезно». Моя версия построена на том, что кто-то в этом доме абсолютно нормален. Если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, то скоро поймете. Так что это за новая улика?» Джудит шагнула к каменной полке. «Мы бы и не нашли ее, если бы не Изабель с ее чутьем домохозяйки. Она похожа сейчас на призрак. У нее что-то на уме и она не может говорить. Но чуть ее домохозяйки никуда не делась, но при ней. Увидев старое постельное белье и шторы, там вы знаете где? Она решила, что это все нужно снять и сжечь. Сказала, что там полно клопов, и они разбегутся по всему дому. Слуги на отрез отказались к чему-либо прикасаться, пока она не подкупила шортера. Ну и Боб помог. Когда снимали матрас, он уже совсем истлел. Из него что-то вывалилось. Это положили туда недавно. Она неловко отступила и указала на каменную полку. «Там. Возьмите. Я не могу». Мастерс приподнялся на цыпочках и, пошарив на верхней полке, достал некий предмет, завернутый в носовой платок. «Он принадлежал Гаю». Добавила Джудит. «Когда-то давно брат пользовался им для каких-то инъекций. Я о нем уже забыла». Развернув в свете камина носовой платок, Мастерс показал шприц для подкожных инъекций. Тонкий стеклянный цилиндр с поршнем был на треть заполнен какой-то водянистой, желтовато-коричневой жидкостью.